Глава двадцать пятая Гремела музыка и лилось рекой вино. В одной из глубочайших преисподних на самом дне ада Тимолорд и князь тьмы опрокидывали все новые кружки, которые не успевал наполнять другой демон, совсем юный, но многообещающий. — Пивной салага сюда! Пивной салага, подлей! Пивной салага! Пивной салага! Кальтрекорок и Асмадей горланили, стараясь перекричать друг друга. Их стажер и сам периодически прикладывался к бутылке, но где уж ему было догнать старших товарищей. Залитый с головы до ног источающий невыносимый перегар, всемогущие демны громко рыгали и гоготали, словно соревнуясь, кто из них больше пьянчуга. Асмадей, некогда прекраснейший из падших ангелов, был в своей обычной неприглядной форме, рыхлый, обрюзший. Со слиными ушами и отвислым пузом он старался выглядеть как можно гаже, еще, еще гаже. Полной ему противоположностью был хальтракарок. Темный благанщик, величайший импресарио Паргарона, выглядел по обыкновению великолепно. Воплощение мужской красоты, вечный любимец женщин, он даже в насвинячившемся состоянии казался прекрасным божеством. — Слабак, — ткнул ему в грудь Осмодей, — потому от тебя женщины уходят, у тебя слишком много... Э, нет яиц. — Как и складок на боках, — тряхнул их у друга Хальтракарок, — не похудеть ли тебе, о славный Осмодей, хотя, думаю, ты уже и не сможешь, и женщины от меня не уходят, что за чепуха! Осмодей глумливо захохотал. Тряся животом, он опрокинул в пасть целый бочонок и изрыгнул. «Они уходят, говоришь! <связать> Это как же так некогда любимое, что бросило тебя ради смертного!» Хальтракарок спал с лица. Музыка продолжала играть, но для него она смолкла. Праздник перестал быть праздником, вино во рту стало уксусом. дималорд плотно стиснул челюсти и ненавидя сейчас друга за то, что напомнил об этом. Ты ведь был у нее, с трудом все-таки выдавил он. Зачем, как, как она поживает? А лучше не придумаешь, охотно провернул нож осмодей. Она счастлива без тебя. Она абсолютно счастлива. У нее все хорошо, а вон детей уже от того смертно выражает. Хорошая девчонка получилась, здоровенькая, на мой профессиональный взгляд, крепчайшая семья, чистейшая, искренняя любовь. Давай выпьем за их семейное счастье и э, влезательное будущее. Э, без тебя. Тут даже Хальтрекорок понял, что это издевательство и проникся ненавистью к своему лучшему другу. Хотя какой ему осмодей друг после этого? «Бухой ублюдок, озверевший черт!» Чтобы выразить свои отношения, хальтрокорок щелкнул пальцами, и бутылки с пивом взорвались. Какой-то мелкий бес за окном упал, пораженный осколком. Осмодей хохотал так, что вино пошло носом. Юный стажер угодно подхихикивал, уже снова наполняя бокалы. Воспаривший над полом хальтрокорок, несколько секунд еще кипел от злости, но потом решил, что переживать из-за такой ерунды ниже его достоинства, и бросил. — А я даже рад за нее, рад, что после того, как я ее выгнал, она нашла хоть какой-то приют, хотя бы в хижине смертного. — Правильное отношение, — одобрил Асмадей, — а воистину ты великодушен, правда... Это не такая уж хижина, для смертного вполне достойная усадьба, как у рядового Кхетшидария, пожалуй. В сравнении с твоим дворцом скромненько, конечно, а зато там она сама себе хозяйка и единственная жена своего мужа. Ясно. Только и проронил А Возможно, это был твой первый шаг к просветлению. С удовольствием закинул ногу на ногу Асмадей. Прогнать несчастную женщину, тем самым толкнув ее в объятии тому, с кем она счастлива. А еще несколько таких благородных поступков сделают из тебя небожителя Или куколда. <с> На всякий случай напоминаю, что я предпочитаю рыжих. Суть древнейшего осмады. Прекрати меня злить. И вообще, я уверен, что ты врешь, преувеличиваешь. «Я должен убедиться сам, наверняка она не возвращается только из гордости, собрала ее остатки и еле держится, чтобы не приползти на коленях. Сейчас я тебе докажу!» После некоторых событий Хальтрекорок оказался ограничен в возможностях. На целых 300 уже 296 лет ему запретили свободно действовать в иных мирах искать за пределами Паргарона новых жертв, игроков и женщин. С этими затруднениями он худо-бедно справился, нашел альтернативные пути и даже сумел внести разнообразие в свое творчество. Но теперь он стал тосковать по прогулкам за кромкой. Странное дело, прежде Хальтракарок терпеть их не мог. Большую часть времени он проводил дома, в своем великолепном дворце, лишь изредка выбирался куда-то со Смодеем, да еще ныне покойным Гелалом. Другие миры интересовали его исключительно как источник живого материала. Но теперь, когда ему запретили по ним гулять, они внезапно стали желанными. Конечно, тот же ад Хальтрекарок по-прежнему посещал свободно. Пусть Касальван попробует что-то на это возразить, но все остальные миры только по приглашению их владельцев. А они обычно не горят желанием пригласить к себе Дима Лорда из Паргарона. Так что просто отправиться на Парифат Хальтеркорок не мог. Ни во плоти, ни в полном своем могуществе. Но просто заглянуть в них ему никто не запрещал. У него осталось то, что называют гостевым уровнем. А значит, он мог. «А вот и я!» – возгласил ярлык Хальтракарока, ступая на пожухлую траву. В этой части парифата был ясный осенний полдень. Листья на деревьях пожелтели и уже начали опадать, но зима ожидалась еще не скоро. Присутствуя ярлыком, хальтрекарок мог сделать гораздо меньше, чем в телесной форме, но превосходство, но превосходно все видел, слышал и чувствовал. Он сорвал с дерева листок и смял его. Ну да, живая растительность точно такая же, как в его садах, великолепных, роскошных садах, что Хальтракарок вырастил для своих жен, и воистину каждая из них – самый прекрасный цветок на его клумбах. «Пф, уныло!» – произнес он, глядя на осенний пейзаж. «И пресно, как я и ожидал!» Хальтракарок скрыл себя. В виде ярлыка он и так почти не источал демонических флюидов, но все же внимательный маг может что-то заметить. А Ахальтрекарок хотел увидеть бывшую жену прежде, чем она его обнаружит, посмотреть, как она без него поживает, убедиться, что Асмодей солгал в каждом своем слове. Майна и Ладжа готовили обед. Енот назначил на сегодня в неочередную генеральную уборку. Так что трепней занимались люди. Дегати только что закончил делать фарш, и Лакжа сразу четырьмя руками лепила свой любимый чатбулар – чудесные тефтели. Один за другим мясные шарики летели на сковороду в раскаленное масло и сразу начинали скворчать. «А почему тут сухарная крошка целыми комками?» – недовольно спросила демоница. «Просто фарш череду кавы получился». «Вот сухари и плохо растопились», – ответил супруг, раскрывая газету. «Или ты его плохо размешал. Или так. Но это объяснение мне не нравится. Оно выставляет меня в невыгодном свете». Даже с комковатой сухарной крошкой тефтели получились превосходными. Поставив блюдо на стол и мимоходов чмокнув мужа, ладжа крикнула. «Обед готов! Слетайтесь, бесы!» Хальтер-коров взирал на это с каменным лицом. Вот значит, как целует смертного и без отвращения, даже, даже раньше она целовала так только Хальтеркорока, только на него смотрела с такой любовью и преданностью. Она ведь когда-то его спасла, спасла жизнь и достоинство. Нет, он бы, конечно, и сам справился, но ее вклад нельзя отрицать. Это могло стать началом большого и светлого чувства, но ладжа оказалась слишком непоследовательна и обернулась против того, кому испытывала такую страсть. Куда-то она не туда свернула на своем пути, не туда тратит свои чувства. Посмотрите на ее лицо. Она же... Нет, она не несчастна. Она не страдает. Она спокойна и весела. Даже спокойнее и веселее, чем была с ним. У нее черты лица смягчились и дело явно не в метаморфизме. «Вот чего тебе недоставало!» гневно вскрикнул он, распахивая кухонную дверь. Ладжа выпучила глаза. У Майна изо рта вывалилась тефтелька. «Я не таких бесов имела в виду», растерянно произнесла демоница. «Хальтракарок, тебе здесь быть нельзя. Ты не имеешь права ко мне приближаться и вообще являться в наш мир» я светоносных вызову это ярлык ткнул в себя пальцами хальтрыкорок в виде ярлыка я могу прийти можешь но зачем какое безразличие возмутился хальтрыкорок а как же все эти годы как же все то что нас связывало тебе вообще плевать на меня я пришел в гости а ты мне даже те не предложишь раньше ты их делала для меня Целыми тазами. Хальтракарок, у тебя что, жен мало? Мы расстались, теперь мы друг другу никто. Прими это. Из столовой донесся топот голодный астрид, и Ладжа торопливо дунула. Развеяла чужой ярлык демонической силой. Благо, это даже не призрак, а просто удаленное присутствие. Очень материальная правда, вон как наследил. — Я думал, что уж он-то сюда прийти не может, — заметил Дегати, пока Тифон с урчанием поедал упавшую тефтельку. — Но ярлыком-то, — отвела глаза Ладжа, швыряя на сковороду вторую партию, — бывшие бывшими, а тефтели надо дожарить. Майна тоже начал успокаиваться. — Ярлык даже Дима Лорда — это не так уж и страшно. В этом виде он мало что может сделать. Видеть его все равно неприятно, конечно. Но вряд ли он еще вернется. Должна же у него быть какая-то гордость. «Ладжа! Мы не договорили!» Это раздалось над самым ухом. Ладжа как раз заканчивала пеленать Веронику. В свои семь месяцев малышка активно ползала и даже пыталась вставать. Поэтому быть запеленатой ей не нравилось. И она укоризненно лепетала, объясняя что-то маме на детском языке. А теперь она увидела ярлык Хальтракорока и радостно засмеялась, потянула к нему ручки. Это Ладжу ужасно возмутило, она прикрыла дочь собой и рявкнула. «Да что опять? Урод, ты же меня пытал!» «Да что ты к мелочам-то цепляешься?» — поморщился Хальтракорок. «Ты сама была виновата, признай это». «В чем?» «А, эм, а что ты сделала?» Четыре года. Четыре года минуло, господа. Для Хальтракарока этого достаточно, чтобы забыть все, что он не хочет помнить. Ладжа очень надеялась, что он забудет за этот срок и ее, но с этим не повезло. Что у него случилось-то вдруг? Почему он начал названивать бывший? «Ты бухой, что ли?» – заподозрила Ладжа. «Нет». — сказал ярлык и почему-то замерцал. — А кто там у тебя? Что то от меня прячешь? — Ничего, — отвернулась Ладжа, набирая в грудь воздуха. — Пшел вон! — Мама, а что тут делает голый дядька? — с подозрением спросила вошедшая в гостиную Астрид. — Ты что, ее пустил, Майна? Не мог фамильярами задержать? — Я думал, он ушел. — Вернулся. — А это кто? обратил внимание на астрид ярлык а это мо ты что мо забрала у ладжи внутри все похолодело. если себя она в целом обезопасила от бывшего мужа найдя юридическую лазейку то с астрид все совсем не так весело она с мамой только потому что биологическому отцу на нее абсолютно плевать было все эти годы Он даже не помнил о ее существовании. У него сотни детей. — Я пойду, — занервничала Астрид. «Не — Не-не-не, — шагнул к ней хальтракорок. — Ты же мой бесенок. Вернее, ребенок. Ладжа снова резко дунула. Ярлык исчез, но только вопрос времени, когда он вернется. — Можно его как-то забанить? — спросила Ладжа. Что сделать? Урезонить, не пускать в дом, чтобы даже ярлыком не мог. Можно есть всякие чары от подглядывания, подслушивания. Ярлык – это ведь просто мыслеобраз, материализованная частичка воли своего владельца, которая э, в виде ярлыка. Монографию ты тоже так же пишешь, как объясняешь, – осведомилась Лакджа. Я думаю, рецензия отца тебе пригодится. Я уже показывал ее локотели надулся Майна, и Кайкелония. И что они сказали, что ты замечательный человек? Они продлили мне академический отпуск еще на год. Такие, о! этому понадобится время. Да что ты меня бесишь, я просто понял, что в один том не уложусь. И почему к тебе являются бывшие среди бела дня, да еще и голышом? Он к Как он еще может прийти? Ты когда-нибудь видел одетого к горриодол а ну да точно поворчав еще немного майнов вспомнил что хальтрыкорок может вернуться в любую минуту он взял подмышку снежка и пошел обходить дом накладывать ограждающие чары в воздухе еще висит аурический след так что защиту можно сделать против конкретного индивида правда это не помешает незваному гостю явиться в саду ну да лучше уж на всю усадьбу займет время Но дышать будет легче. Правда, это все равно не помешает ему стоять за изгородью и орать оттуда. Хальтракорог чувствовал себя отвергнутым, брошенным, обманутым, преданным. Возможно, он бы успокоился, увидев, что бывшая жена и правда ютится в хижине, что она голодает и терпит лишение, что живет где-то в темной пещере, притворяясь безмозглым чудовищем, что хозяин колдун бьет ее и мучает, заставляя служить себе, а она плачет, что бросила того единственного, кто защищал ее от всех бед. Это он надеялся увидеть, но ожидания оказались обмануты. Домик маленький, всего три этажа, но у братца фурундорока он лишь немногим больше, и ему вроде даже хватает. Живет она в какой-то глуши, но в глуши волшебной и не слишком грязной. У нее нет слуг, но и сама она никому не служит, а просто живет лопает тефтели. Вот ради этого, ради этого она отвергла его любовь, ради тефтелей? Почему-то именно та семейная сцена, когда ладжа и смертный мир на бок о бок стряпали и болтали, почему-то именно это взбесило Хальтракаро, когда нельзя. Он бы спокойнее отнесся к сцене интимной, к чему-то пикантному или даже развратному. Такое он каждый день получал от десятков женщин и давно присытился. А вот эта мелочь его почему-то взволновала. Он чувствовал зависть. А почему не с ним? Нет, конечно, ему никогда бы не пришло в голову делать себе еду вот так, руками. Но почему никто просто не болтает с ним, занимаясь чем-нибудь, чем угодно? А с разве что? Но это другое, он же друг. Раньше еще Гелал был, но он умер, а новый пока что слишком подобострастный. Надо получить ему могущество, тогда он зазнается и станет хорошим другом. Хальтракарок сомкнул вежды, не слушая назойливого жужжания Асмодея. Тот хотел знать, как прошел визит к бывшей жене. — Почему никто из жен просто не говорит со мной? — задумался Хальтракарок. Почему они считают, что достаточно дать мне все, что я хочу, и отвязаться от меня? Балаганщик прозрел, брызнул пивом Асмодей. Раньше от меня никто не уходил, произнес хальтер Никто. Она первая. Что, чувствуешь себя отвергнутым влюбленным? Если ей нужно было все то же, что и мне, почему все сложилось так? «Потому что ты мудак!» – объяснил Асмадей, доставая из воздуха мандалину. «А она шлюха! Мудак и шлюха! Я песню сегодня вам спою про шлюху и мудака! У нее нет желания, а у него стояка. хальтер поковырял в ухе. Обычно пьяные песни Асмадея веселили его и радовали – Но сегодня Хальтерокорок сухо сказал. Песня отвратительная, ты даже не уложился в размер. А в этом и суть. Вот что, твердо решил Хальтерокорок. Надо просто напомнить ей, как много у нас общего. Для начала я заберу у нее ребенка, он мой. О, это моя любимая часть, потер руки Осмадей. Давай, правильно, сделай ей побольше гадости. Преследуй ее, отними ребенка, отними все, что она любит. Отрави ее собаку. Плесни в лицо кислотой. Тогда уж она поймет, что потеряла. Вот именно. Спасибо, Асмоды, за дружескую поддержку. Можно я понаблюдаю? Фу, нет, Осмодей, это отвратительно. «А тогда я просто буду давать тебе советы», — снова тряхнул и князь тьмы. «Полезные советы от дяди Асмодея для шлюхи и мудилы, чтоб те воссоединились!» Перебирая струны, Асмодей счастливо хохотал, он же демон, разбивающий супружеские пары. А тут ему выпала возможность сыграть эту роль с лучшим другом. «Так приятно, что его профессиональные навыки нужны близким» ладно я сделаю все по закону вскинул палец хальтракорок через суд чтобы сальван не подкопался а то эти светоносные это Киталана, кстати интересно как у нее дела Демолорд щелкнул пальцами создавая букет цветов и отправил сквозь кромку новый ярлык теперь в сальван на следующий день майна дыгать де грустила вчерашних четбулар сегодня ладжа снова готовила но на этот раз одна. Она решила поразить мужа, дочь и домашних животных своей национальной кухней. Ладжо периодически приходило настроение приучать домочадцев к еде родного мира. Гамбургеры, хот-доги, чат и петипану Майна вполне оценил, но обожаемые ладжой рыбные похлебки и некоторые специфические блюда... Тем более сегодня праздник – медный осьминог, день волшебного единства. Одна из самых знаменательных дат мистерии. Сегодня они отмечают начало своей державы именно как державы. Вроде бы в день медного осьминога они давным-давно то ли победили Белизидора, то ли просто сбежали от него. Ладжа не помнила точно. Так или иначе, в честь праздника она приготовила колокубка. В ее семье этот рыбный пирог всегда выпекали в день независимости. Но она и решила, что для мистерии это тоже пойдет. «Очень-очень вкусно», – сказал Майна, отодвигая тарелку. «Настолько вкусно, что я предлагаю сделать это особым праздничным блюдом». «Ну да, оно праздничное», – заволновалась Ладжа. «Давай готовить это в день вручения премии Бриара. Первой степени. Это раз в сто лет. Настолько плохо?» «Я терпеть не могу рыбу в тесте», – опустил взгляд Майна. «А это что, сало и яйца?» «Да!» – радостно крикнула Астрид, уплетая свою порцию. Оскорбленная в лучших чувствах ладжа опустила плечи. Нет, остальным ее колокука понравилось. Тифон слопал все и попросил добавки. И Халанин аж глаза закрыл от удовольствия. И даже Снежок сдержанно сказал. А «Мне нельзя рыбу и бекон, но раз уж сегодня праздник, положи мне еще». «И мне...» – раздался мурлычащий голос. Савнар. Давненько он тут не появлялся. Со дня похищения Астрид не заглядывал, полгода почти прошло. Ладжа уж начинала думать, что старый бушук утратил интерес к ее персоне. Но нет, вот он снова за семейным столом и уплетает колокубка. У меня много дел, так что сразу к делу, сказал рыжекот. Мой господин подал на тебя в суд. «Который из двух?» – опешила Ладжа. «А сама ты не догадываешься? Хальтеркаро, конечно». «А, да. Ну, я догадывалась, конечно, но решила уточнить». «А чего он от нее хочет?» – растерялся Майна. «А ее?» – указал лапкой Савнар. «Ми-меня?» – испугалась Астрид. Почему все эти гоблины и демоны хотят ее забрать? Она что, такая важная?» Астрид невольно возгордилась. «Хочет дочь забрать», — пояснил Савнар. «Он что, помнит, что у него есть дочь?» — поразился Майна. Э, «Вчера вспомнил, когда напился с Модеем и явился к бывшей жене ярлыком. Ну, да вы сами знаете». Ладжа и Майна переглянулись. Вот уж не было печали, и ведь технически он может Астрид забрать, все-таки биологический отец, а Ладжа ее по факту похитила. Законы Паргарона написаны для того, чтобы чтить права его владык, так что в споре между матерью и отцом победит тот, кто выше в иерархии. А кто выше лорда? А зачем она вообще ему нужна, не поняла Ладжа? В смысле? Возмутилась Астрид астрид безобид но твой батя вообще не детолюбивый любовник он отличный но муж и отец ужасный у него раньше дети в загоне жили из свиного корыта ели пока мы с другими женами им нормальную детскую не сделали самим пришлось. Хальтр корок вообще не помогал зачем ты обманываешь дочь тихо пусть ненавидит его это убережет ее от неприятностей в будущем ладжи вдруг стало страшно Мерно пережевывая рыбный пирог, она не почувствовала вкуса. Внутри было как-то муторно. Потихоньку нарастало отчаяние. Четыре года прошло, а Паргорон ее все не отпускает. Паргорон и бывший муж. Что ж такое-то? Я могу нанять адвоката? Спросила она. У нас вообще есть какие-то шансы? А, это зависит от судей, сказал Савнар. Но бежать не советую. Тогда шансов нет вообще. А адвокаты вряд ли помогут тебе. Никто не захочет помогать беглому аристократу против бывшего властелина Демлорда. Может, кто-то и сумел бы, но вряд ли ты найдешь кого-то за столь короткий срок. Насколько короткий? Когда суд? Сегодня. И вы либо явитесь и представите аргументы в свою пользу, либо суд пройдет без вас. И вот тогда все будет плохо. ладжа шумно втянула воздух. Еще час назад она делала рыбный пирог, была весела и беззаботна, а теперь у нее вдруг могут забрать дочь. И не как те Фархиримы, с которыми рано или поздно дело бы решилось. Хальтрекарок может астрит просто сожрать. Только чтобы насолить Лак -Дже. И ничего ему не сделаешь. ладжа заметалась, собираясь в суть древнейшего в Паргорон. ладжа знала, как там судят высокопоставленных демонов и даже проходила свидетельницей, когда судили Фурунда Но обвиняемой пока не доводилось. Хотя, разве она обвиняемая? Нет, это просто гражданский иск. Дело об опеке. Майна застегнул плащ. Повесил на пояс меч, уступающего старому оружию фамильяру, но вполне пристойный боевой артефакт. Фехтовать Майнадегати прекрасно умел и без волшебства. Астрид тоже собиралась, поняв, что она будет главной героиней, что за нее будут спорить и даже, возможно, сражаться великие демоны, она преисполнилась чувство собственной важности, безропотно позволила завязать бантики в волосах и на хвосте, И горько вздохнула, что не может прихватить верную пырялку. То, к сожалению, так и не удалось починить, а новый совнар не подарил, хотя Астрид в свой пятый день рождения очень ждала. Майна распахнул кошель, собирая фамильяров. Снежок, мати, Тефон, Токсин. На Сервилате они поедут верхом, это самый простой способ. Рыбка останется в пруду, а и Лайнен приглядывает за домом и Вероникой. Нет, подождите. Майна и Ладжа переглянулись. После той истории с фархиримами они остерегались оставлять детей одних. Печати печатями, но высшие демоны есть высшие демоны. «Они поклялись», – неуверенно сказала Ладжа. «Поклялись их вожаки», – заметил Майна, – «апостолы». Но они же сказали от лица всех фархиримов. «Ну и?» «Я тоже могу поклясться от лица всех волшебников, только им на это будет плевать». У демонов это так не работает. Я знаю, как это работает у демонов. Только эти апостолы не владыки над остальными, а просто, ну, так. Ну и что нам ее, на инкодате оставлять? Да ладно, возьми ее с собой, – подал голос Савнар, раздраженно колотя хвостом. Принеси ребенка и дави там на жалость. Дегатю сомнился, что в демоническом суде такая стратегия сработает но время уже поджимало. К тому же, в случае чего Веронику можно отправить в кошель на попечение снежка, малышка его обожает. Сомкнулись вокруг тумана лимба, сгустилось межмировое пространство, что есть предбанник между хаосом и упорядоченным. Беззвучно бежал сквозь кромку тонконогий конь, и дым струился из-под его копыт. Савнар указывал дорогу, словно крохотный огонек, рыжие пятнышка в серой мгле, Он неспешно семенил впереди и через несколько минут вылетел в гомон М. Параполиса. Потусклые ночи нижнего света и моросящий холодный дождик. Астрид озиралась распахнутым ртом. Она и не представляла, что демонов Паргароне настолько много. Думала, что весь он целиком – это сплошной лес и пара сотен живущих в цветах фархиримов. А оказалось, что и главный город даже больше Валестры. Намного, намного больше. Рядом с параполисом Валестра казалась захолустной деревенькой. Тут кишмяки шили чудища, и повсюду вздымались угрюмые темные здания. Аллах даже порадовалась возвращению на родину, вторую родину, но обстоятельства не способствовали. Она прижимала к груди одну дочь и придерживала вторую, Астрид. Астрид так и норовил выпрыгнуть из седла, ей все было любопытно. «Сиди!» – раздраженно прикрикнула мама. «Это Паргорон. Здесь маленького ребенка без раздумий съедят». «И хорошо, если только это», – подумала Ладжа, но вслух говорить не стала. «Ты мне ничего не разрешаешь!» – обиделась Астрид. «Наверняка настоящий папа все будет разрешать. Я буду расти демонической принцессой!» Майна затряся от сдавленного смеха. Ладжа набрала воздуха в грудь, размышляя, как доходчивее объяснить этой маленькой говнюшке. Но тут они как раз подъехали к воротам. Огромным мрачным воротам из черного камня, чьи столбы украшали рогатый черепа Херимов, а небо над центральным шпилем закручивалось воронкой. Главное управление палаты Паргоронского юстиционного корпуса здесь всем заправляет одна из страшнейших ларитор, Дама Унарлин. Здесь проходит разбирательство над высшими демонами, а иногда даже демолордами. Савнара и его подопечная госпожа Палаты встретила лично. Высокая и величественная пожилая леди с пучком седых волос была облачена в строгий деловой костюм, а по бокам от нее выселись приставы, ларитры в мужском обличии. Явилась, бесстрастно произнесла Унарлин, пройдемте в зал. Шаги отдавались эхом. Коридор уходил в бесконечность, простирался в черноту космоса. Приставы шагали чуть позади подсудимых, обвиняемых. Да нет, их ни в чем не обвиняют. Это просто дело об опеке, мировой суд. Но все равно от Лоритер исходило жуткое напряжение. Они подавляли одним присутствием. — А значит так, я с вами в зал не пойду, — краем рта сказал Савнар. А я не должен свидетельствовать или работать против своего господина, я не могу. А я знаю о вас слишком много, так что если я буду там, меня обязательно спросят, и я не смогу соврать. Мои отношения с хальтрекороком это сильно осложнит. Ладжа с опаской покосилась на Унар Лим, но слова Савнара были направлены в конкретные уши, и никто другой их не услышал. Вот и он, главный зал суда, в котором иногда даже лордом приходится стоять под суровыми взглядами. Вдоль стен массивные каменные скамьи для ожидающих, а двери словно надгробные плиты, а за ними клубится мрак. «Ребенка оставьте здесь», – велела Унарлим. «Младенцу не место на разбирательстве». Ладжа немного запаниковала. «Что ей, оставить ребенка перед входом?» «Конечно, есть мужнин кошель, но, черт, да выйдут ли они из этих дверей обратно?» «Давай сюда, я посмотрю», – проворчал Савнар, принимая настоящий облик и усаживаясь на скамью. «И про меня там ни слова». Ладжа заколебалась. «Может, лучше все-таки в кошель?» «У меня большой опыт сидения с детьми», – раздраженно напомнил Савнар, поняв ее колебания. «Знаешь, «Сколько у меня детей?» «Сколько?» «Четырнадцать штук!» «Это только живых. Я их всех люблю». «Я не оставлю ребенка с демоном», – запротестовал Майна. «Муж мой, я тоже демон, если ты забыл», – напомнила Ладжа. «Ты ее мать, а он кто?» «Я ее катафей сделал руками радугу Савнар. А долго будете припираться? Суд сейчас начнется. Двери резко распахнулись, оттуда излился ледяной воздух и тот промозглый ужас, что сопровождает Димолордов, когда тени маскируются. Судьи явились, а паргоронские судьи не любят долго ждать. Если что, я знаю, где ты живешь, сунула Веронику Савнару ладжа и вместе с мужем и Астрид вошла в зияющую черноту.